«Будучи не в силах изобретать вещи, вы, кажется, дошли до того, что изобретаете наименование», – заметил Рафаэль. «Совершенно верно, молодой человек!» «Послушай», – сказал профессор планшет химику, – «попробуй разложить вот это вещество. Если ты извлечешь из него какой-нибудь элемент, то я заранее называю его диевалин, ибо, пытаясь его сжать, мы только что сломали гидравлический пресс». «Посмотрим, посмотрим!» — радостно вскричал химик. «Быть может, оно окажется новым простым телом!» «Это просто-напросто кусок ослиной кожи!» — сказал Рафаэль. «Сударь!» — негодующий заметил химик. «Я не шучу!» — возразил маркиз и подал ему шагриневую кожу. Барон Жафе прикоснулся к коже шершавым своим языком привыкшим пробовать соли, щелочи, газы, и, несколько раз попробовав, сказал, «Никакого вкуса. Дадим-ка ему немножко фтористой кислоты». Кожу подвергли действию этого вещества, столь быстро разлагающего животные ткани. Но в ней не произошло никаких изменений. «Это не шагрень!» – воскликнул химик. «Примем таинственного незнакомца за минерал». «И щелкнем его по носу, то есть положим в огнеупорный тигель, где у меня, как нарочно, красный поташ». Жаффе вышел и сейчас же вернулся. «Позвольте мне взять кусочек этого необычайного вещества», сказал он Рафаэлю. «Оно так необыкновенно!» «Кусочек?» — вскричал Рафаэль. «И с волосок бы не дал! Впрочем, попробуйте» прибавил он печально и в то же время насмешливо. Ученый сломал бритву, стремясь надрезать кожу. Он попытался рассечь ее сильным электрическим током, подверг ее действию вольтова столба. Все молнии науки ничего не могли поделать со страшным талисманом. Было семь часов вечера. Планшет, Жофе и Рафаэль в ожидании результата последнего опыта, не замечали, как бежит время. Шагрень вышла победительницей из ужасающего столкновения с немалым количеством хлористого азота. «Я погиб!» — воскликнул Рафаэль. «Это воля самого Бога! Я умру!» Он оставил обоих ученых в полном недоумении. Они долго молчали, не решаясь поделиться друг с другом впечатлениями. Наконец, планшет заговорил. «Только не будем рассказывать об этом происшествии в Академии, а то коллеги засмеют нас». Оба ученых были похожи на христиан, которые вышли из гробов своих, а Бога в небесах не узрели. «Наука? Бессильно! Кислоты? Чистая вода!» Красный поташ оскандалился. Вольтов столб и молнии — игрушки. Гидравлический пресс разломился, как кусок хлеба, — добавил планшет. «Я верю в дьявола!» После минутного молчания заявил барон Жофе. «А я в Бога!» — отозвался планшет. «Каждый был верен себе». Для механики вселенная машина, которой должен управлять рабочий. Для химии создание демона, который разлагает все. А мир есть газ, обладающий способностью двигаться. Мы не можем отрицать факт, продолжал химик. Э, чтоб нас утешить, господа доктринеры выдумали туманную аксиому. Глупо, как факт. Но не забывай, что твоя аксиома ведь тоже факт, заметил химик. Они рассмеялись и преспокойно сели обедать. Для таких людей чудо, только любопытное явление природы.